Глава четвертая. Ты куда летишь, птица быстрая? Экипажи канонерок. Грохотал наружный репродуктор, перебивая вой вертолетных турбин. Голос тенента Донавио, переполненный металлом, стегал тех, что внизу качались в плотах. Хотя до берега по флотским меркам было всего ничего, каких-то восемь миль, но ночь в бескрайнем океане да еще луна запропастилась, оптимизма не добавляла, скорее наоборот. Приготовиться к эвакуации. Первыми поднимаются офицеры. Паники не создавать, заберем всех. На подходе Кальда. С фрегат будет в квадрате через пару часов. Ира, в ударопрочном шлеме, с опущенным забрало из ударопрочного пластика, на сорок смотрелся ухорем такелажником, которому сам черт не брат. Он дернул подбородок вглубь десантного отсека. Первый идет. Готовьтесь спаковать пассажира. Лебёдка исправно тянула, и в нижнем обрезе проёма появилась растрёпанная фигура, перехлёснутая страховочными ремнями. Будто и так, радостно будто встретил старого приятеля Зара Аукайда затаскивая бедолагу в салон. Тот глупо оскалился, ощутив впустив вибрирующую, но всё же твёрдь. Один из венесуэльских команд, также в униформе с нашивками шевронами колумбийских ВВС, помог снять подвесную систему и увёл жертву с корабля крушения в хвост, крепко придерживая под локоть. Александр, проследив, что бедолагу мигом скрутили и обездвижили, облегчённо вздохнул. Завертился конвейер. Капитан Крутибарабан, банкуем. Николай зло улыбаясь нажал кнопку пульта. Майда, ловись карась большой и очень жирный. Когда подняли на борт четвертого, которому оказался субъект в комбинезоне без знаков различия, из глубины салона послышалось возня и раздались придушенные вопли. Четвертый, почувив не ладное, рванул к проему и сиганул вниз. Ну ты мляй до ремонту, сломишься, что сахатый! Ворчал капитан, запуская лебедку на подъем. И Карушкой прикинулся придурок недоделанный. Так тогда отстегнись от подвесной системы, с такой-то высоты утюгом к дедушке не птону пойдешь или блином размажет а воду. Сыплюнок табака выйдет. Эх, эх, хлопот только прибавил. Командир, бога ради, дайте нарушителю дисциплины по кумполу. Фулиган, в локах у товарищей каждая секундочка на счету. Несознательный клиент пошел. ворчал подполковник, затягивая брекающегося четвёртого. Едва тот встав на полвертушки, попытался лечь. Александр от души влепил ему в солнечные сплетения. "Без Анастазии в нашем деле ну никак". Нёшивай сердито, учись, сынок. "Очень верное решение", подражая герою Бессмертной кавказской пленницы товарищу Сахахову, согласился Еремеев, помогая отстегнуть страховочный ремень с четвёртого. Продоспивши в Венесуэле, слахабку с грёб обвешаете тело и без церемоний поволок фост блэкхоу. Через минуту трос в очередной раз убегал вниз, в темноту. Картинка была ещё та. Вертолёты с упружской парой заходили на взлётно-посадочные полосы базы, которая не дотягивалась буквально метров 400 до кромки залива. Океан, плескаясь по утренней надобности, щедро рассыпал мириады бликов. Секурский аккуратнейшим образом, будто в песочницу, присел в центр белого круга и тут же сбросил обороты двигателя. Пилот был слегка заторопился с посадкой, из-за чего изящество не свершилось. Стальные лыжи с тервозно визгнули, прижимаясь к бетону площадки. Александр на манер купный откатил дверь и высунул голову наружу. Три оливкового цвета автобуса, отдалённо напоминающие знакомые из детства, пазики с занавешенными наглухо чёрными шторами окнами медленно двигались в их сторону. В келиваторе ползла парочка открытых джипов с мордоворотами венесуэльских команда с полной боевой. Комитет по торжественной встрече на дёнах океана фыркнуло за спины Иеремии, разглядев нехилую кавалькаду или сия ассамблея по нашей скромной персоне. Эге, ага, жди, дожидайся. Для нас сирых и убогих вон о коробчонка в дальнем углу под полковнюк дёрнул вправо подбородком. Не Мерседес однако, но и не Венгерский Карус, надо честно признать. Зато встречает сам Никола с Мадура, дурашливо присвистнул на сорок, закаиды спрыгивая на бетонку. Бели выше. Едва пазики остановились в безопасной близости от угомонившихся лопастей вертушек из автобусных дверей, горохом сопанули спецназовцы. Офицеры предусмотрительно отошли в сторону. Соскортом поедут их теандры, состоявшиеся мля. О, Герчу барам, собственно, персоной, без помпезности, но прикидон соответствует. Ливарвер страху людный в кобур запихал биерца, что Батфорта у Портоса. Даже Панамаля на Наполеона в Африке мати его за ногу. Красаво, зависливо вздохнул капитан. Готовьтесь, ваше благородие, к раздаче плюшек на масле, надеюсь, не на машинном. Дверь услужливо скрипнув отворилась, и два Александр постучав костяшками пальцев по морёной, а может и натуральной поверхности, нажал на массивную ручку. В узком предбаннике без окон, в дальнем углу за хлипким столом восседала дебелая тётка, не в лучшем периоде своей жизни и откровенно скучала. Офисный стул, придавленный хозяйкой, тоже видал виды. Здравствуйте. Переступая порог нейтральным тоном сообщил подполковник, хотя его нынешний костюм никак не ассоциировался с принадлежностью к армии. Скорее, причислял к многочисленной рати офисного планктона. Сероватый воротник, некогда белоснежной сорочки на выпуск, слегка обвисшие колени бледно-голубых брюк до да чёрные ботинки с облупленными носами создавала вполне целостный образ мелкой канцелярской крысы, коех в любом учреждении. А посольство даже великое и могучее в первую очередь и есть контора. Мым раза столом, взглянув как на пустое место, даже не шелохнулась. Константин Петрович у себя, он попытался извлечь голосом низкие вибрации, так себе получилось. Тетка сняла трубку телефонного аппарата с дисковым номера набирателем, вычернув оттопырив мизинец широким, что детский совок малиновыми ногтями дважды крутила диск. Константин Петрович, через паузу влюблённо сообщила она в трубку. Пришло тут. М. -м, -м. Пропустить? Хорошо. Генерал стоял у зашторенного светлыми гардинами окна, насмешливо разглядывая приближающегося подполковника. Не дать нельзять, клерк неудачник. Не переборщил. Улыбнулся Кайда, пожимая протянутую ладонь. Терентьев придирчиво прошелся глазами по наряду офицера. Вполне, вполне. Берожа в меру простовато, но не без некой крестьянской хитринки. Норм. Садись за стол. Согласно легенде, будем бумаги мусолить. А что ты там с водкой, списки? Так, понимаю, захватили кабинету легальных посольских? Подполковник подошёл к прямоугольному без единого предмета столу, взял за спинку крепкий, хоть и изрядно пошарпанный стул и оккупировал в один приём. Мадам в приёмную от прежних хозяев досталась. Похоже, Терентий взял тонкую, скреплённую ярко-красной скрепкой стопку листов и, подойдя к столу, расположился напротив. Благо стул-близнец ждал, дожидался. Ах, кадер. Вот, почитай-ка. Генерал протянул стопку. Коллеги из Венесуэльской контрразведки поделились. Протоколы допросов колумбийских моряков с кананерок. Да, имеются там прилюбопытные моменты на третьей и четвёртой страницах. Обрати. Хорошо. Александр на первый раз бегло просмотрел тексты, зацепившись за нечто, пару раз хмыкнул. Выплывает шанс сыграть с пиратской коблой по крупному. Эге, ага. буднично вздохнул генерал. Какая такая безопасность у супостата наблюдается, собрать 50% запаса морских мин в одном месте. Их не воспользоваться. Все ока результативнее, чем гоняться за минзагами по морям океанам. Намётки есть к каким макарам. Имеются, простецки улыбнулся Терентьев. Тут и трофеи ваши сгодятся в очередной раз. Китайские товарищи подмагнуть обещали техникой. Да и мы по сусекам наскребём кое-чего. Ну вот некий обрис будущей акции обозначились. Удовлетворённо поморгал ресницами Кайда. Типа, кто ходит в гости по утрам? Где это около того и вообще? Константин Петрович провёл ладонью по столешнице, стирая не существующую пыль. Сперва вам приближение, а детали сейчас обмолосолим и поищем это, как его, консенсус. С учётом плюрализма и демократии на Горбачёвский манер подхватил Александр. В свете решений и согласно генеральной линии Белый был то снег Гималаев в маноплан с двумя поплавками под брюхом, то стелился над изумрудом океана, то взмывал с бесшабашностью альбатросов, прозрачное без единного намека на облака небеса и выкручивал кульбиты, горки и прочую веселую воздушную акробатику. Внизу белели, чернели и олели паруса мелких водоплавающих. Он, пыхтя, как завзятый курельщик, по козённой надобности тащился с сухогруз, чуть ли не до клотика в разноцветных коробках контейнеров. Чистая акула мимо шмыгнул в фасонистый фрегат со стрекозой вертолётом на юте. Да и в небесах творилась неслабая кутерьма. На зримой высоте взбивал перину в две руки пассажирский лайнер. Pan American, а может, Люфтганза? Дойчеленды в Центральную Америку дорожку давненько протопали. Ещё во времена онная, где майским жуком со снижением стекал раскрашенный в попугайские цвета турбовинтовой карго. А чему удивляться? Да и аэропорту рукой подать. Злётно-посадочная примыкает к ангарам военно-морской базы. Он персы перпендикулярами уходят в залив, и милитаристы по делам обе шлындуют на берегу. Гражданские геликоптеры на манер городских голубей ползали над гаванью. То ли туристов катали, то ли возили чего. Колумбия вокруг. Про наркотрафик в тутошних краях не басня, чистая проза. Поди разбери, с чего вертушка везёт: пиццу для шлюхи Толстосума или кокаин средним оптом. Гидроплан, напорхавшись птахой, скользнул вниз и понесся над водой, выбирая место для посадки. Акваторию вдоль и поперек пересекали рыбацкие сейнеры, пропитанные скользким запахом рыбы, мажорились пижонские яхты с парусами и без, утюжили беременные пароходы с пассажирами на палубах, даже подлодка в надводном положении тихой сапой шустро шмыгнула мимо. На наплану пришлось выписать почти полный круг, пока не выискалось свободное место. Самолётик грациозно спланировал на поплавки и, проскользив почти сотню метров, замер. Стрекотнули напоследок моторы в гондолах и гидроплан гордо задрав. Но, как и полагается аристократу среди плебеев, закачался на слабой волне. Работаем. На сорок с звучными щелчками выключив пятёрку тумблеров на приборной доске, стремительно поднялся с кресла пилота. Чупа-чупс, связь с центром в норме. Нога. Андрей извлекал из алюминиевого кейса комплект лазерного целеуказания. Мальчик и я пошла. Маликушкой потянулась в кожаном с высокой спинкой кресле. Пусть у морской полиции глаза лопнут. Еремеев в два приема справился с блокировкой двери и слегка толкнул вверх, выдохнул микро лифт, поднимая половинку. Вторая опустилась аппарелью и издав характерный звук. Ярчайший свет колумбийского солнца и воздух на фаршированный пряными запахами океана у шатом хлынули в салон Сесна. И яйца тоже. Капитан скосил глаза на проходившую за спиной девушку. Шоколадная кожа, бикини пурпурного цвета, наточенная фигурка блондинки. Убойная смесь для любого мужика, даже если он возрастной импотент. Мария, вышигнув на апараль фыркнула. Вы клёвом по пустоне щёлкайте. Мои чары не безграничны, калумбицы ещё те мачо, но в любой команде сыщется жена ненавистник. Вы она права. Носорог отвел взгляд от тумы помрачительной блондинки. Морозов, помочь. Иллюминатор открой. Чуп-чуп закрепил лазерное дальномер на треногу. Арсенал аккурат в прямой видимости. Стукни в центр, через тридцать секунд будет целевое указание. Принято. Пишу самоданос, типа отдаваю до вашего сведения. Николай, включив внешний динамик, шустро набрал на стальной клавиатуре терминала спутниковой связи 10 цифр и прижал кнопку вызова. Там-пам-тум-пам-там. -там. Нехитрая мелодия звукового набора раздалась в салоне гидроплана. Последовал гудок и женский голос автоответчика на чисто британской мове известил, что, к сожалению, ответить в данную минуту некому. Но имеется просто шикарное предложение оставить голосовое сообщение. Капитан, придав в голосу некое разочарование, буркнул, что Джон, как был размандяем, так видно таким и такими останется, добавив про 30 дней, через которые приедет сам и скажет всё, что думает по поводу обязательности приятеля. Мальчики, Мари заглянула в салон. Тут какой-то военный параходек мимо ползёт. Марички на меня в оптику таращатся. Мне же ливчик сниму, да помашу лодским по примеру платочка, как полагаете, за борт много вывалится, пожалей страдальцев. Андрей, поглощённый настройкой приборов, фыркнул. У них и без того давление из перматоксикуз зашкаливает. Ничего, молодые, выдержат. Пойди, девочкой ворковала девушка. Чем более лифчик-то я уже сняла, помахала так, чисто по матерински. Пустих. Носорог, закончив диалог с электронной дивой, распахнул иллюминатор. Время пошло. Ну, как обзорчик? Заглядение, как в тире, даже лучше. Морозов через видоискатель навел оптику на цель. Ангары перс на прямой линии. Кстати, там посудина под погрузкой, походу чего это тяжелое тягает. Десять секунд. Николай следил за стрелкой наручного хронометра. Время. Врубай лазер. Пару минут ничего не менялось. Океан также скучно терся щекой по пловке, на шептывая что-то незамысловатое. Солнышко выпирало с зенита и упевалось простором. Акватория, переполненная житейской суетой, в чужие дела особо не лезла. Своих по самое не хочу. Молодой, метку держишь? Снотка беспокойство спросил Еремеев, с кресла пилота наблюдая в морской бинокль за ангарами арсенала. Начальник будет спок, откликнулся Чупа Чупс и стуканом замерев за треногой лазера. Ждем, как говорится, до первой звезд. Полыхнуло вдруг. Даже они не засекли прилет ракеты, хотя примерно знали с какой стороны ждать. Огненный шар ещё набирал силу и на таком расстоянии смотрелся с детской забавой, когда вдруг почти вертикально шибануло в соседний склад, и началось светопредставление. "Мари, не скрывая мальчишеский восторг, орал старший лейтенант, торопливо разбирая комплекс. Шеустравнару, дёргаем отсюда, пока не застукали". Николай в бешеном темпе щёлкал тумблерами, запуская моторы. Девушка скользнула в салон, Мика освободила стопоры и микролифт потянул пару ле вверх. Следом поползла вторая часть, задраивая проём. Оба двигателя синхронно фыркнули и набирая обороты запели в одной тональности. Гидроплан, дрогнув, посеменил и сбивая гребешки волн, коротко подпрыгнув, оторвался от воды. В том бедламе, что творился вокруг, никто и не обратил внимания на сессна. Подполковник придавил локтем дверную ручку, такую же вычурную, что и все в этом доме. Массивная будто шкаф с антресолями дверь приоткрылась на десяток сантиметров. Надо отметить, петли даже не попытались пискнуть. Господа офицеры, стараясь не выронить бутылки, он на ском мокасина из грубой кожи. Стилизация под сандалии тутошних индейцев. Что с дуру восприняли Кортеса с его бандаей в качестве небожителей. За что и поплатились. Испанцам нужно было аурум, а инки оказались жмотой и всё до крупиночкой отдавать отказались. Итог известен. Увеличил проём. Кто командиру соизволит помочь? Офицерская общега на всех широтах одноаквости имеет больше, чем отличий. Рядом на спальных кроватей по линеечки, а как иначе. Армия однако. Тумбочки по правую руку у каждой. Приличных размеров стул на все случаи в корэстулиев. Да, еще шикарно диван жоп на пять не меньше и продавлен в меру. Ну и плазменный ТВ на пол стены. Двадцать первый век за окном. Картинки новостей гонит Д. Фасонистый диктор бухтит на языке Санчо Панса. Среди этой утилитарности господа офицера военной разведки вся группа колосок-колоску. На сорок лежавший с ногами, но обутыми в домашние шлёпанцы, тут же отбросил в угол книжку на глянцевой обложке, которой полнагруда брюнетка пожирала взглядом матча в полицейском мундире. Вот это гость. Да ещё полдюжина конек задалась неделька. Гуляй рванина. Морозов первым подскочил к Александру. Что за повод, командир? А тебе прямо обязательно нужна причина? Капелёв забрал у подполковника 163 бутылки. Просто пьянка не катит. Ничего ты не понимаешь в красивой флотской жизни, а ещё водоплавающий. У Каризнина покачал головой Варшавин, расставляя глиняные кружки по столу, расписанные по местной традиции яркими узорами.